Как бы то ни было, Мазепа получил богатую шубу. А скоро после того кончилось дело о Соломоне. Начиная с 1690 года, русский резидент Волков не переставал твердить по нам, что король должен выслать вора Соломонка в Москву для розыска и наказать Шумлянского. В октябре 1690 года Соломона привезли в Жолкву к королю и объявили о домогательстве русского правительства. Монах бил челом, чтоб его казнили в Польше, а в царскую сторону не выдавали. Мазепа также со своей стороны хлопотал об отсылке Соломона в Москву. Когда Волков был во Львове, подьяча его... Герасимов, встретил на рынке казака, который сказал, что зовут его Александр Ивановский, служит при гетмане Мазепе и приехал от него к коронному гетману Яблоновскому с просьбою выслать Соломона в Смоленск. Ивановский был и в Желкве, видел там Соломона, сидит нескованный. В одно время с ним приходили к Соломону епископы Львовский и Перемышльский и говорили ему. Пора тебе повиниться и сказать правду. Монах говорил им прежние речь А какие? О том казак не сказал подьячьему. Волков обратился к гетману Яблановскому с требованием выдачи Соломона. Яблановский отвечал. «Король велит выдать монаха. А мне известно подлинно, что Соломон приносил письма составные воровские, а не подлинные». «Я знаю письмо Гетмана Ивана Степановича Мазепы и подпись руки, и разум письменного слога, а в Соломоновых письмах и рука не Гетманская, и разум не его». После этого Волков узнал, что из Польши на Украину ходит еще один монах, Ираклий Русинович, и переносит вести королю. Передают ему эти вести двое слуг Гетмана Мазеп, которые вышли из Польши и поженились на русских девицах, оставшись католиками. Оба они знали о воровстве Соломона и помогали ему в подделке печать Мазепа же сам ничего не знает, узнать ему не от кого.